Куда меня послала армия, туда я и поехал, — пояснил Нельсон. Сущая глухомань. Зи прямо возненавидела пыль и пустыню, а заодно и мою работу. В те времена летчиков-испытателей не очень то берегли. Как не сберегли вашего друга Брайна Тейта? Его черты разгладились, словно он мысленно вновь переживал свои лучшие дни. Потом грустно покачал головой. Я тогда как будто потерял кого-то из родных, даже оставил испытательные полеты, как-то к ним остыл. А если ты остыл, то имеешь больше шансов разбиться. Может быть, так и случилось с Брайаном. В любом случае, умирать мне не хотелось. Слишком многое я еще собирался в жизни сделать. Меня перевели в Лекленд. По крайней мере, какой-никакой дом, подходящее место, чтобы расти детей. Отец мой уже состарился. После его смерти я вышел в отставку и завел ранчо. Но вам по-прежнему хочется летать? М -м, да что там, конечно. В мои-то годы, а я все помню, как было там, наверху. Ни с чем не сравнимое чувство». Как, кстати, и во время разговора с другими летчиками за кружкой пива. Женщине не понять, что значит иметь таких друзей. Таких, как Брайан, он кивнул. Он был замечательным пилотом, лучшим из нас. Улыбка сбежала с лица Нельсона, но он стал безрассудным и поплатился за это жизнью. Тут глаза полковника утратили задумчивость и вновь обратились на Эйвери. Все мы расплачиваемся за свои ошибки, Кэрол. Иной раз вроде и сойдет с рук, а потом выходит только до поры. Рано или поздно ошибки напомнят о себе. Чувствуя неловкость, она отвела взгляд. То есть вам кажется, что именно это со мной и происходит из-за аборта? А разве нет? «Очень может быть». Он подался вперед, упершись локтями в колени. «Ты уже расплачиваешься стыдом, который тебя мучает. Остается надеяться, что за твою ошибку не придется отвечать хотя бы Тейту, и он не проиграет выборы. Я тоже на это надеюсь». Несколько мгновений он пристально ее изучал. «Ты сама знаешь, Кэрол». С того дня, как ты вошла в нашу семью, я много раз вставал на твою защиту и неоднократно принимал твои слова на веру. Что вы имеете в виду? Ни от кого не укрылась? Насколько ты изменилась после катастрофы? Сердце Эвери заколотилось. Значит, они обсуждали между собой происшедшие с ней перемены. Да, я изменилась и надеюсь к лучшему». «Согласен. Но Зи считает это сплошным притворством. Ей кажется, что ты просто прикидываешься, что твоя тяга к Мэнди — чистая игра, а ты тут и вдруг стала выказывать такое внимание, чтобы сохранить его хорошие отношения и уехать с ним в Вашингтон. Не очень интересная рекомендация», — не удержалась Эйвери. «А вы сами что думаете?» «Думаю, что ты красивая, умная женщина, слишком умная, чтобы начать воевать со мной». Он резко ткнул ее сторону пальцем. «Лучше тебе и впрямь быть такой, какой ты притворяешься». Несколько секунд с его лица не сходило неприязненное выражение. Внезапно он широко ухмыльнулся. «Но если ты действительно стараешься загладить ошибки прошлого...» «Что ж, хвалю». Чтобы победить на выборах, то это необходима стопроцентная поддержка всей семьи. Моя стопроцентная поддержка ему обеспечена. Большего и желать нельзя. Он встал, но у дверей обернулся. Веди себя, как подобает жене сенатора, и со мной тебе никогда не будет неприятностей. По всей видимости, он поговорил с Зи потому что за обедом Эйвери показалось, что та слегка оттаяла. Ее голос прозвучал вполне искренне, когда она поинтересовалась. «Приятно прокатилась сегодня, Кэрол?» «Замечательно! Стало прохладнее, и я могу дольше быть на воздухе. Но ты ездила на призраки. Удивительно, правда? Вы всегда недолюбливали друг друга». Наверное, раньше я просто его боялась. Теперь мы с ним прониклись взаимным доверием. Тут в столовую вошла Мона, чтобы позвать Нельсона к телефону. Это Тейт, полковник Ратлидж. Эвери подавила, ширинувшаяся в ней разочарование. Ведь Тейт хотел поговорить не с ней. Но внутри у нее все так и затрепетало от одного сознания, что в соседней комнате, в трубке, звучит его голос. Нейсон отсутствовал несколько минут и вернулся с чрезвычайно довольным видом. — Да, мы! — объявил он, обращаясь не только к супруге с невесткой, но и к Дороти, Рэй, Фэнси и даже Мэнди. — Вечером собирайте чемоданы. Завтра едем в Форт Уорт. Реакция была разной. «Все вместе?» — спросила Зи. «Но мне-то, наверное, не надо», — предположила Дороти Рэй. Фэнси подскочила на стуле с диким воплем необузданного ликования. «Ух ты! Похоже, наконец-то случилось что-то стоящее!» Мэнди выпросительно уставилась на Эйвери, ожидая объяснений, почему все вдруг так всполошились. У Эйвери тоже был свой вопрос. Завтра? Почему? Нельсон ответил ей в первую очередь. Из-за результатов опроса. У Утейта дела идут с каждым днем все хуже. Не вижу повода к общесемейным торжествам, заметила Зи. Его консультанты находят, что семье все-таки следует больше появляться на публике, объяснил Нельсон. Чтобы он не выглядел каким-то бродягой, у которого Никола, ни двора. А я, например,. Рад, что мы снова будем все вместе. «Получается, они уже не хотят, чтобы я держалась в тени?» — спросила Эйвери. «Получается, что да. Я соберусь сама и уложу вещи Мэнди». Все тревожные мысли разом вытеснила радость от скорого свидания с Тейтон. «Во сколько мы выезжаем? Как только все будут готовы». Нельсон взглянул на Дороти Рей, которая явно ударилась в панику. Лицо ее цветом напоминало овсяную кашу, и она судорожно ломала руки. «Мона, будь добра помочь Дороти Рэй справиться со сборами. А мне действительно нужно ехать», — еле выговаривала та дрожащими губами. «Так мне было сказано». Строгий взгляд Нельсона адресовался в равной мере и ей, Фэнси, которую, в отличие от матери, просто распирала от восторга. Полагаю, вам можно не напоминать о необходимости вести себя наилучшим образом. Избирательная кампания вступает в заключительную фазу. Ко всем Ратвиджам будет приковано общественное мнение, нас будут изучать точно под увеличительным стеклом, поэтому извольте держаться соответственно.